В сценарии «Черныха» в самой последней сцене, когда найденный Гоша входит в кухню Катерины, где сидят ее подруги, он сгоняет одну из них со стула и говорит, «А теперь на этом месте буду сидеть я». В фильме же, напротив, он входит в кухню и после церемонии знакомства предлагает всем садиться. Красночивая разница, верно? Рассказывая о приходе юной Наташи Вавиловой в мир кинематографа, как-то забывают, что «Москва слезам не верит» уже пятый фильм, в котором она снималась. А вообще ее кинокарьера началась совершенно случайно. Она родилась и жила в Москве, на Ленинском проспекте, неподалеку от Мосфильма. У ассистентов-режиссеров, которые подыскивают детей для съемок в очередных фильмах, до сих пор обычной практикой является глазение по сторонам в надежде увидеть нужный типаж прямо на улице. Вот и 14-летнюю школьницу Вавилову, ассистент режиссёра Юлии Солнцевой, заприметила в продуктовом магазине. Благодаря этой встрече Наталья дебютировала в кино. Фильм «Киноповесть» «Такие высокие горы» стала ее первой актерской работой. А еще через пару лет Меньшов приступил к съемке своего первого полнометражного художественного фильма «Розыгрыш». Собираясь снимать картину о жизни школьников-выпускников, режиссер сначала думал, что пригласит на эти роли студентов театральных вузов. Ничего, что им по 18 лет. В фильме они с успехом сыграют 16-летних школьников. Но потом Меньшов начал вплотную работать со школьниками и убедился, что из детей 15-16 лет реально сформировать хороший кинокласс. Объявление о конкурсе для участия в картине «Розыгрыш» было размещено в газете. Всех желающих пригласили на собеседование в киностудию «Мосфильм» и по ее коридорам заструились длинные очереди. Правда, надо сразу отметить, что очереди были далеко не такие, как, допустим, 10 лет тому назад, когда число желающих было так огромно, что за порядком наблюдала конная милиция. Вероятно, уменьшение числа желающих сниматься в кино стало косвенным показателем падения интереса к кино вообще, и у нас в стране, и во всём мире. Тем не менее, для конкурса на фильм «Розыгрыш» пришло около тысячи человек. Это в общей сумме и на роли героев и их одноклассников. Но половина людей сразу отсеялась, поскольку, несмотря на точные указания возраста тех, кого приглашали, подростков 15-16 лет, на студию приходили люди, чей возраст входил в границы 12-30 лет. В итоге оказалось, что осталось присмотреть не такое уж большое число ребят. Девочек, как всегда, было отобрано больше. С мальчиками было сложнее. Но поиск главной героини для этого фильма целиком зависел от того, кто окажется выбранным на роль Игоря Грушко, мальчика, который был основным действующим лицом фильма. Пробы проходили в несколько этапов. Сначала ребят просто просили читать стихи и прозу, потом петь песню, поскольку фильм рассказывал про создание в школе вокально-инструментального ансамбля. После каждого этапа проходил отсев кандидатов. И вот настал день, когда круг сузился до того, что на каждую роль осталось два претендента, в том числе и на главную роль – Игоря Грушко. Это было условие киностудии «Мосфильм», ведь Меньшов тогда был молодым начинающим режиссёром, поэтому к нему предъявляли достаточно суровые требования. Пассианс из снимков, сделанных во время фотопроб, он раскладывал перед собой на столе очень долго, ведь от выбора главного героя зависело создание всего его окружения. Он сидел и рассматривал фотографии, и размышлял. Если будет сниматься этот мальчик, тогда ему в партнерше подойдет эта девочка. А если героем станет вот этот, то для него другая девочка будет хороша.